Глава двадцать Винсент Дагоста сидел на диванчике в Бонжорно, мысленно перебирая список дел на день. Уже готовые и еще не составленные отчеты о расследовании, отправленные и полученные, опрос сотрудников музея, работавших вечер, когда было совершено убийство, результаты вскрытия и выполненные криминалистами фотографии, которые предстояло добавить к материалам дела, И проверки, проверки, проверки. Несмотря на странные обстоятельства преступления, бумажная волокита ничуть не изменилась. Поначалу он думал, что возвращение в музей с новым делом придаст ему энергии, но вышло как раз наоборот. Каждый час, проведенный на этой проклятой старой свалке, усиливал ощущение того, что огонь в груди давно погас. Тот лейтенант, что когда-то вел расследование и сражался среди этих колонн, Теперь переливают из пустого в порожнее. Появился официант Том Маза с бутылкой Кьянти, любимого вина Дагосте. Эффектно откупорил пробку, наполнил маленький бокал и поставил его на стол вместе с бутылкой и другим пустым бокалом. Дагосте взял бокал за ножку и задумчиво покрутил, даже не удосужившись попробовать содержимое. Похожую депрессию Дагоста пережил 10 лет назад еще холостяком, когда вынужден был уйти со службы и переехать в Канаду, где собирался сочинять детективные романы под псевдонимом Кэмблдирк. Дирк. Получалось не так, чтобы очень. В глубине души Дагоста всегда понимал, что он коп. Он занимался этой работой всю жизнь и не без успеха. К тому же Дагоста не мог жаловаться на то, что его недооценивают. Два года назад он был произведен в капитан лейтенанта а его жена Лора стала одной из самых молодых женщин в Нью-Йоркском департаменте, получивших звание капитана. Он не завидовал, нет, только гордился. Все вроде было в порядке. Но что за хрень тогда с ним творится? Шелест платья, легкое дуновение духов, и вот уже Лора сидит напротив него за столиком. Как всегда, самая первая встреча, он ощутил внутренний жар. Это красивое, образованное... Невероятно соблазнительная женщина была его женой. На новой должности от нее не требовалось носить форму, а румянец на щеках говорил о том, что она много времени проводит на свежем воздухе, под солнцем и ветром. «Привет, Винни», — сказала она, перегнувшись через столик и поцеловала его. Конечно, Дагоста был пристрастен, но она выглядела не старше, чем в тот день, когда он надел на ее палец обручальное кольцо и ничуть не прибавила в весе, в отличие от него самого. Временами он не мог понять, что она нашла в том парне, за которого вышла замуж. До ГОСТа налил ей вина. «Как прошел день?» — спросила Лора. «Спасибо, неплохо», — с улыбкой ответил он. Бонжорно стал для них чуть ли не вторым домом. Он находился сразу за углом от их квартиры на второй авеню. Всего шесть столиков, а в меню было лишь то, что Тулио — эмигрант в первом поколении, старый упрямец из Пьемонта — желал готовить. За минувшие десять лет верхний ист Сайд сильно изменился, превратившись из бурлящего центра Манхэттена в спальный район. Все приятели копы перебрались в Уайт Плейнс или Нью-Рошель, или вообще к черту на рога вокруг Нассау. Но ни сам Дагоста, ни Лора не испытывали подобного желания. Они неплохо зарабатывали, особенно Лора, и удачно обменяли старую квартиру на другую в том же доме, но с двумя спальнями когда обвал на рынке недвижимости позволил провернуть эту операцию. Здесь в Бонжорно или даже дома можно было поужинать с таким же успехом, как и за забронированным в тяжелой борьбе столиком в Валиле «Фо Чарльз». К тому же киношники частенько приглашали Лору на заключительные банкеты, и она не чувствовала себя оторванной от жизни. Подошел официант и перечислил немногие имеющиеся в меню блюда. Лора заказала... «Буратта» на закуску, а еще прошутто и буевалиный сыр с томатами наследственных сортов, базиликом и гренками. Черт ее знает, как она остается стройной при таком питании. Себе гост решил взять свежее мафальдиное путанеста, предположительно любимую пасту итальянских проституток. А как дела у тебя? Спросил он, глотнув вина. Замечательно. Сегодня начала работать вторая съемочная группа неонуарного фильма, что снимают сейчас на Баттере. Ты говорил о нем вчера вечером. Напомни, как он называется. Пока есть только рабочее название, но это ремейк картины 50-го года «Переулок». В оригинале была знаменитая сцена «Погони» по Уолл-стрит, которую снимали с вертолетов, и с крыш домов. На этот раз используют дроны. И ради съемок мы перекрыли на выходные полдюжины улиц. Я еще не встречалась с режиссером, только с оператором и ассистентами. Но главного героя играет Леонардо Ди Каприо, представляешь? Мы поболтали немного, он такой классный, попросил называть его просто Лео. Совсем не такой, как другие звезды. Примадонны, запирающиеся в своих трейлерах. Или те парни, что стремятся быть на короткой ноге с жуликами и гангстерами. Но... Внезапно она оборвала восторженный словесный поток и впервые с начала разговора внимательно посмотрела на Дагосту. «Винни, что-то случилось?» «Ничего, ничего. Продолжай». Он заставил себя благодушно улыбнуться. Лора потянулась через стол и взяла его за руку. «Что я все болтаю и болтаю? Расскажи про свои дела». Попросила она, поглаживая указательным пальцем по тыльной стороне его ладони. Он пожал плечами. «Все то же самое». Это убийство вопросов быть не может, но до сих пор нет ни свидетелей, ни подозреваемых. Убийца оказался ловкачом. Ни одна камера его не засекла. Можешь себе представить? И это в музее, битком набитом аппаратурой. Я целый день задавал вопросы, и прочесывал сеть, надеясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Решив, что лучше поговорить о чем-нибудь другом, он признался. Я виделся с Пендергастом. Гастом. Ее указательный палец замер. «Правда? Когда?» «Позавчера у него дома, на Риверсайд-Драйв». «Почему ты мне сразу не сказал?» «Потому что знал, как ты к этому отнесешься». Подумал он, а вслух ответил так. «Вылетел из головы, я пробыл там меньше часа. Да и зашел только потому, что миссис Траск попросила». Лора нахмурилась. «Попросила. У него неприятности». Да, ты ведь знаешь, он несколько месяцев пробыл на юге. Да прервался, чтобы отпить вина. Сказал, что Констанс оставила его. Думаю, дело в этом. Что с того она и раньше так делала? Эту женщину никак не назовешь предсказуемой. Знаю, но что-то точно случилось. Что-то плохое, а он сказал только, что находится на перепутье, откуда нет дороги назад. Звучит, как фраза из кино, которую сейчас снимают? Что это значит? Без понятия. С Пендергастом никогда точно не знаешь. Но выглядит он неважно. Да госта покачал головой. Он все время приводил разговор на мое дерьмовое расследование. Лорд настороженно посмотрел на него. Винни, это не дерьмовое расследование. Дело очень необычное. Как раз то, в чем ты силен. И пресса у него большая. Это твой шанс показать себя. Знаю. Шанс. Да вдруг осознал, что все это теперь ему нужно, как собаке пятая нога. Если на чистоту он вообще не хотел обсуждать это дело. На мгновение он встретился с ней взглядом, а потом хлебнул еще вина. Лора слишком хорошо сдала мужа и понимала, с ним что-то не так. Ей хватало ума и наблюдательности, чтобы определить, насколько далеко все зашло. И может ли она помочь ему? Знаешь, я надеялась, что возвращение в музей сможет... Что сможет? Вернуть старые добрые времена? Оживить приятные воспоминания о тех обезглавленных трупах? Он и сам надеялся на что-то такое, но от слов Лора почему-то стало еще хуже. Нет, конечно, нет. Я надеялась, ну, не знаю, что это тебя взбодрит, «Я же вижу, что ты немного раскис». Она коснулась самой сути проблемы. И это оказалось больнее, чем он ожидал. «Это должно меня взбодрить, да? Мне нравится иметь дело со жмуриками. А этот зажмурился так, что дальше некуда. Понимаешь, что это не так захватывающе, как работать с Кэрри или Лео, но...» Лора одернула руку. Через мгновение появился официант и поставил перед ними тарелки. «Лора, милая, торопливо заговорил густа, Я не хотел, чтобы вышло так резко. Я счастлив, что у тебя новая работа. Ты всегда на виду и больше не рискуешь жизнью. И ты права насчет этого дела. Оно важное. И возвращение в музей напомнило мне о том, почему я стал копом. Прости. Но я просто не могу, понимаешь? Не могу казаться воодушевленным». «Все в порядке, Винни», — ответила Лора. «Все в порядке». Дальше они ужинали молча.